33. Этот процесс осуществлялся полностью без использования электроники. Никаких единиц и нулей, никаких драйверов, кабелей и карт памяти. Только чистая химия. Когда гидрохинон растворялся на пленке в кассете и контактировал с желатиновым слоем, После чего начинал превращать галогениды серебра, подвергнутые воздействию света, в металлическое серебро. Процесс, который чем дольше происходил, тем более темный негатив выдавал. Чтобы проявить аналоговую фотопленку, нужны были и некоторое чутье, и опыт. Такие моменты, как вытаскивание плёнки из кассеты и установка её на спираль проявочной коробки, требовали работы сидя в одном и том же положении и выполнения на ощупь, поскольку всё происходило либо внутри рукава для зарядки фотоплёнки, либо в полной темноте. В он нашёл в запертом отделении одного из шкафов фотоклуб цветной целлулоид. Шкаф в своё время принадлежал Эйне Рустенсену. Запертое отделение он после нескольких попыток сумел открыть одним из ключей из ящика стола Хуга Эльвина. Это был самый маленький из трех ключей, обмотанных зеленой изолентой и отмеченных знаком вопроса. Необходимо было проявить шесть катушек плёнки, каждая двадцатью четырьмя кадрами. Все чёрно-белые, но с разной зернистостью и значениями светочувствительности, что требовало совершенно разного времени проявки и плотности проявителя. Четыре членов фотоклуба предложили свою помощь, и когда проявленные плёнки были развешены и высушены, их разрезали на куски по четыре кадра на каждом и поместили в держатель негатива фотоувеличителя. И тогда изображение, на несколько секунд просвеченные лучами фотолампы попали на эмульсионную сторону фотобумаги. Только сейчас, когда экспонированная фотобумага была помещена в ванну с проявителем, Фабиан смог разглядеть часть изображений, которые появились, казалось бы, из ниоткуда. Так как Эйнер Стэнсон был активным спортивным фотографом, то на пленках оказалось много спортивных фотографий, которые изображали всё: от гандбола до кёрлинга. Но были и красивые фотографии природы с зеркальными озерами, колышущимися кукурузными полями и деревьями, которые проступали сквозь утренний туман. Кроме того, там было несколько очень красивых портретов жены Эйнера, Флоры Стэнсон, а также серия фотографий сорок, которые собирались ведь гнезда. Но кадров, объясняющих причину, по которой Муландер мог лишить жизни собственного тестя, Фабиан не видел в упор. После первой сотни снимков энергия начала иссякать, не только у него самого, но и в ещё большей степени у четырёх добровольцев. Те, конечно же, надеялись увидеть грязные подробности чужой жизни, которые они могли бы потом обсудить с домашними за обеденным столом. Один из них уже отправился домой, а у троих оставшихся уже не было боевого настроя, поэтому никто из них никак не отреагировал на то, что Фабиан надолго задержался у кюветы с проявителем. На фотографии медленно появлялось изображение. Сотни маленьких точек превращались в пятна, маленькие озерки затемнений, которые в итоге образовали нечто напоминающее автомобиль. Серый четырехдверный автомобиль, у которого была открыта водительская дверь, и кто-то или Фобен подождал еще несколько секунд, чтобы иметь возможность разглядеть все мельчайшие детали. Точно. Кто-то только что открыл водительскую дверь, чтобы сесть за руль. Кто-то в очках и в чём-то похожем на клетчатую рубашку под пиджаком. Лица мужчины не было видно, но Фабиан узнал и дом, и дорогу к нему. Он до сих пор помнил, как они с Соней в первый раз приехали туда с детьми два года назад на барбекю с остальными членами команды. Несмотря на то, что отдел в тот момент как раз занимался весьма непростым расследованием убийства. Конечно, это Ингвар Муландер. Фабиан был совсем не удивлен. Теперь же он увидел, что это был серый саап 9-3 с номером NOT 378. Он был той же модели и цвета, что и автомобиль на фотографиях, найденных Хуга Эльвином. И не было никаких сомнений в том, что именно в эту машину женщина, которую он до сих пор не смог идентифицировать, собиралась сесть на пассажирское сиденье. Эйнер Стэнсон, по-видимому, держал Муландера под наблюдением, и в тот вечер он последовал за ним на встречу с женщиной. Получается, у Муландера был роман? Неужели всё из-за него? Всё потому, что Муландр предал его дочь, Гертруду, Фотография была перенесена в стоп-ванну, потом её поместили в фиксирующий раствор, а затем её нужно было повесить сушиться. Но Фабин уже принялся рассматривать следующий снимок, на котором одно тёмное поле вот-вот должно было стать более чётким в своих очертаниях. Это снова был тот же самый СААБ, но на этот раз снимок был сделан сзади и в совершенно другом месте, с деревьями и кустарниками на заднем плане. На этом фото был лишь тёмный силуэт Муландера. Зато хорошо видна та самая женщина. На ней было надето то же светлое платье, что и на фотографиях в ящике стола Хуга Эльвина. Она направлялась прямо к машине с широкой улыбкой. Но только увидев следующий снимок, предпоследний на этой плёнке Эйнера, Фабиан осознал, что у него появилось какое-то странное ощущение. Ему показалось, что он узнал её. Он не мог сказать, где именно, но чем больше изучал её лицо на фотографии, тем больше убеждался, что где-то точно видел эту женщину, и не так давно.